Люси. В понедельник утром, когда Люси спустилась из своего гнезда в Мансарде на площадку второго этажа, она увидела, что дверь спальни Кэри закрыта. Наверное, она проспала, решила Люси, и уже собралась ее разбудить, потом засомневалась. Внизу Оскар и Элфрида завтракали. Оскар ел сосиски, и Люси подумала, что сосиски на завтрак, об этом можно только мечтать. Доброе утро, Люси. Ну как ты? Оскар положил нож и вилку, поздоровался с ней за руку, притянул к себе и обнял. Спасибо, прекрасно. А где Кэри? Кэри приболела. Элфрида встала, чтобы положить Люси сосиски. Вряд ли она подхватила грипп, скорее всего у нее сильная простуда. Две сосиски или три? Три, пожалуйста, если можно. Она не вставала? «Нет. Я к ней заглянула, и она сказала, что всю ночь кашляла. Совсем не спала, и теперь сама себе противна. Я отнесла ей чаю, но есть она не хочет. В девять, когда откроется медицинский центр, позвоню доктору Синклеру. Спрошу, не сможет ли он прийти осмотреть ее. Он ходит на вызовы. Медицинский центр как раз через дорогу от нас». Люси села за стол в Лондоне. Доктора никогда не ходят на вызовы. Надо идти и сидеть в приемной вместе с другими больными. Бабушка говорит, что там подхватишь еще больше болезней, чем у тебя было. Как вы думаете, Кэрри поправится? К Рождеству она должна быть на ногах. Ну, посмотрим, что скажет доктор Синклер. «Можно я ее проведаю?» «Мне кажется, не стоит, пока не узнаем, в чем дело». «А вдруг это что-то заразное, и у тебя пойдет сыпь? Или чирье? Как у многострадального Иова?» Люси принялась за сосиски. Они оказались вкуснейшими. Элфрида налила ей чашку кофе, как досадно. «Сегодня мы собирались прогуляться с Горацио на взморье», — сказала Люси. «А почему бы и нет?» «Оскар, а вы пойдете?» Сегодня не могу, мне надо написать кучу писем, потом постричься, заказать две книги и забрать мясо из лавки. Понятно. В голосе Люси прозвучало разочарование. Оскар улыбнулся. Ты можешь пойти одна, возьми Горацию, он будет тебя охранять. Будешь, как исследователь-одиночка. А можно, оживилась Люси. Конечно. Люси представила себе, что идет гулять с собакой одна, и у нее дух захватило. В Лондоне ей, разумеется, не разрешали гулять одной, а если они с Эммой условливались куда-нибудь пойти, то мать всегда должна была знать, куда она идет и когда вернется домой. Но здесь, в Кригане, не было нужды в таких предосторожностях. Элфрида и Оскар даже никогда не запирали парадную дверь. Автомобили и грузовики здесь двигались по улицам еле-еле, И пешеходы с покупками часто шли посреди мостовой, время от времени останавливаясь поболтать. На улицах и тротуарах дети одни, без взрослых, катались на самокатах или просто бродили компаниями. Вчера, когда они с Оскаром ходили на побережье, Люси видела, как мальчики карабкаются по горам и катаются на велосипедах без взрослых. А что касается зловещих незнакомцев в плащах, пьяниц и наркоманов – то, похоже, в этом здоровом климате они не водятся. Наверное, подобно микробам и плесени. Они в холоде погибают. Хлопнула дверь черного хода. «Это миссис Снит, сказал Оскар, и в тот же миг она ворвалась в кухню. На ней был розовый спортивный костюм и щегольские кроссовки. Ух, снова это ужас!» — начала она. «Чёрные тучи. По-моему, пойдет снег». Тут она увидела Люси. «Привет, ты что здесь делаешь? Приехала погостить? А где твоя тетушка?» Голова у миссис Снит в тугих седых кудряшках, а в ушах розовая в тон одеянию, дешевые сережки. Она в постели, ей не здоровится. «Вот незадача. Доктора вызывали?» «Нет еще». «Ну что же вы?» — миссис Снит с упреком посмотрела на Элфреду. «Главное не прозевать. Это не какие-то пустяки». Тут случай, заслуживающий самого серьезного внимания. В том смысле, что не успел человек приехать, как заболел. Какое невезение. А тебя зовут Люси, да? Миссис Фипс, мне о тебе говорила. Понравилась тебе комната? Мы восхитительно провели время, готовя ее к твоему приезду. Прежде это был пустой старый чердак. Чашечку чая миссис Снит предложила Элфреда. Миссис Снит с благодарностью согласилась и подсела к столу. Бабушка наверняка осудила бы подобную бесцеремонность, но миссис Снит почему-то все равно очень понравилась Люси. Утро шло своим чередом. Миссис Снит пылесосила, Люси с Оскаром мыли посуду после завтрака. Элфрида отправилась звонить доктору. В десять часов в парадную дверь позвонили, и Люси побежала открывать. Но увидела, что доктор уже вошел и вытирает о коврик ноги. «Здравствуйте!» — с сильным шотландским акцентом сказал он, увидев Люси. Доктор был совсем юный, с обветренным лицом и рыжеватыми, напоминающими гусениц, бровями. «Вы кто?» «Люси Уэсли, я здесь в гостях. Очень рад. Где же больная?» «Наверху». Элфрида свесилась через перила. «Доктор Синклер, пришли? Вы просто святой». Он стал подниматься по лестнице, а Люси вернулась в кухню, где миссис Снит сортировала белье, чтобы заложить его в стиральную машину. «Доктор явился. Будем надеяться, ничего страшного. Думаю, это всего лишь простуда. Кэри еще в самолете отвратительно себя чувствовала. Не повезло ей, бедняжке. Не расстраивайся, Люси, она скоро пойдет на поправку. А ты мне не поможешь. Принеси, пожалуйста, полотенце из ванной миссис Фипс» а потом я дам тебе чистые, и ты повесишь их на место. Доктор Синклер, мешкая, направился в комнату Кэрри, и Люси, собирая полотенца, слышала за закрытой дверью их голоса. Только бы он не поставил какой-нибудь зловещий диагноз, требующий антибиотиков и двух недель постельного режима. Вскоре доктор спустился в гостиную поговорить с Оскаром. Люси, исполнив просьбу миссис Снит, немного послонялась в холле, Потом поняла, что больше не может ждать, и решила присоединиться к остальным. Все трое сидели в гостиной и говорили о каком-то майоре Билликлифе, который был тяжело болен, и лежал в госпитале в Инвернесе. Лица у всех были мрачные. Элфрида обернулась, увидела, что в дверях стоит Люси, и улыбнулась. Да не тревожься ты так, Люси. Доктор поднялся. Значит, Кэри поправится? спросила у него Люси. Да, все будет прекрасно. Полный покой и теплое питье. Кроме того, я выписал рецепт на микстуру от кашля. Через пару дней она встанет. Люси с облегчением перевела дух. Можно мне ее навестить? Лучше дай ей немного отдохнуть. «Возьми Горацио прогуляться», — сказала Элфрида. «Куда вы собираетесь пойти, Люси?» — спросил доктор. «Думаю, на побережье. Птицы вас интересуют? Я даже не знаю, как они называются». Там множество красивых птиц. Завтра я принесу вам книгу о птицах. — Спасибо. — Не за что. Ну, мне пора. Созвонимся, мистер Бланделл. До свидания, миссис Фипс. Доктор спустился вниз, и парадная дверь захлопнулась за ним. Люси видела в окно, как он сел в автомобиль и уехал на следующий вызов. На пассажирском месте у него сидела собака и смотрела в окно. Большой спаниель с висящими ушами — «Как хорошо должно быть служить сельским доктором и разъезжать на вызовы в автомобиле с собакой», — подумала Люси. Миссис Снит была права. День выдался хоть и недождливый, но грозящий ненастьем. Странно, в выходные стояла такая ясная и тихая погода. Оскар смог даже разжечь костер. Сгорацию на поводке Люси вышла за ворота, пересекла площадь и свернула на дорогу, ведущую к гольф-клубу. Игроков было немного, и на стоянке Люси заметила всего несколько автомобилей. Дорога велась через поля для гольфа, постепенно поднимаясь вверх, и когда Люси вышла на плоскую вершину, ей открылся огромный купол неба с низким серым облаком и чистый будто стальной горизонт. Уже начался прилив, и небольшие волны накатывали на блестящий мокрый песок. Вдали был виден маяк, Люси подошла к небольшой автомобильной стоянке, где стаи маёвок выклевывали мусор из контейнеров, видно, рассчитывая отыскать корки хлеба и черствые сэндвичи. Увидев птиц, Горацио залаял, и они поднялись, недолго покружили и снова уселись копаться в отбросах. Люси спустила пса с поводка, и он побежал вниз по склону на песок, который у подножия дюн оказался глубоким и рыхлым. Идти по нему было трудно, и Люси вышла на кромку мокрого твердого песка. Оглянувшись, она увидела отпечатки своих ботинок, а вокруг следы лап Горацио, стежки на плотне. В одном месте Люси набрела на камни, среди которых попадались маленькие заводи. Потом открылось широкое побережье, дугой уходящее на север. Далеко впереди набегали друг на друга серые неприступные холмы, припорошенные снегом. Небо за ними казалось багрово темным цвета свежего кровоподтека. Лицо Люси обжигал леденящий ветер, она была одна. Только птицы носились над мусорными баками. В этом огромном мире Люси казалась себя крошечной, как муравей, подавленной величием и мощью природы. Невесомой, словно песчинка. Но ей нравилось это ощущение. Ни одна душа не ведает, где она и встретя она сейчас кого-нибудь, он не будет знать, кто она. Она не принадлежит никому, кроме себя. Люси шла энергично и быстро, и ей было тепло. Время от времени она останавливалась, чтобы подобрать раковину моллюска, камешек или отполированный морем осколок стекла, и складывала эти сокровища в карман. Горацио нашел пучок морской водоросли и принес его в зубах как добычу. Люси попыталась отнять у него траву, и они стали играть. Горацио убегал, Люси его догоняла. Она подобрала какую-то палку и швырнула ее в воду. Пес бросил свою добычу и ринулся в воду, но тут же испуганно отскочил назад. Вода оказалась ужасно холодной. Пляж заканчивался еще одним скоплением камней с заводями и галечными отложениями. В воздухе стоял резкий неприятный запах водорослей. Люси остановилась пополнить свои находки. Она задумалась, не зная, куда теперь направиться, и вдруг услышала звук работающего двигателя, доносящийся из-за дюн, отделяющих пляж от площадок для гольфа. Навстречу ей по гребню холма двигался трактор. Он полз еле-еле, таща за собою тележку. Очевидно, там проходит дорога. Люси решила, что вернется домой по этой дороге и стала с трудом подниматься вверх по крутому склону. Горацио убежал вперед и вскоре исчез из поля зрения. Поднявшись на вершину холма, густо поросшего жесткой травой и камышом, Люси увидела дорогу. Горацио был здесь, но смотрел совсем в другую сторону. Очевидно, почуяв чужих, он навострил уши, и хвост у него флагом поднялся вверх. Но он был совершенно спокоен, просто стоял и наблюдал. Люси увидела, что со стороны города... По склону быстрым решительным шагом поднимается женщина с собакой. Она была одета в теплые брюки и дубленку. На короткостриженных седых волосах дерзко на бекрень надет шотландский берет. Ее собака, ротвейлер без поводка, учуяла Горацио и остановилась как вкопанная. Они пристально смотрели друг на друга, Люси окаменела от страха. Люси хотела позвать Горацио, но во рту у нее пересохло, и из губ сорвался лишь слабый шепот. Пес то ли не услышал ее, то ли притворился, что не слышит, а потом дурачок начал лаять. Ротвейлер медленно двинулся вперед, его налитое тело напряглось, резко обозначились мышцы, из глотки вырвалось злобное рычание, черные губы вывернулись, обнажив зубы. Горацио, удерживая свои позиции, робко тявкнул. И тут Ратвеллер набросился на него. Люси завизжала, Горацио тоже завизжал, и его голос звучал, как человеческий крик о помощи. Сбитый с ног, искусанный, помятый, он пытался сопротивляться, но ему было не вырваться. От хозяйки Ратвеллера не было никакого толку. В руке она держала поводок, но пока ее питомец немного не успокоится, она, ясное дело, не решится его оттаскивать. Она только пронзительно свистнула, А потом снова принялась выкрикивать команды, как старший сержант на плацу. «Брутус, Брутус, лежать, мальчик, лежать, к ноге!» Ротвеллер и ухом не повел. «Брутус! Держите его!» — в ужасе, кричала Люси. «Горацио! Элфрединого, любимца! Вот-вот разорвут в клочья! Ну, сделайте же что-нибудь, остановите его!» Люси совсем забыла о тракторе, а он явился на сцену как раз вовремя. Дверца распахнулась, из кабины выпрыгнул человек и бесстрашно ринулся в бой. Тяжелым ботинком он изо всей силы пнул ротвейлера в мускулистый зад. Удивленный пес оставил свою жертву и обернулся, готовый броситься на нового врага. Но молодой человек молниеносно схватил его за ошейник и оттащил от горацу Люся не могла даже представить себе, что на свете существуют такие сильные, «Спокойные и бесстрашные молодые люди!» «Проклятье! Вы понимаете, что делаете?» Обратился он к хозяйке, выхватил у нее из рук поводок и прицепил его к ошейнику, рычащей и отбивающейся собаке. Потом подтащил пса к хозяйке, и она обеими руками ухватилась за петлю поводка. «Не смейте на меня кричать!» — возмутилась она. «Почему вы не держите собаку на поводке?» «Он подвергся нападению!» Теперь, когда опасность миновала, дама вела себя воинственно. У нее был не шотландский акцент, похоже, она из Ливерпуля или из Манчестера. Ничего подобного, я все видел. Бротус никогда не нападает первым. Она с трудом удерживала пса, и от напряжения лицо у нее стало багровым. Он настоящее чудовище. Вздор. Где вы живете? Да уж, конечно, не здесь, бросила женщина, как будто гордясь этим обстоятельством. Мы с сестрой приехали в автофургоне. Вот и забирайте туда своего пса. Не смейте говорить со мной в таком тоне. Как хочу, так и буду говорить. Я работаю в гольф-клубе, штатный служащий. Смотрите, какая важная птица. Забирайте пса и уходите немедленно. И если я еще раз увижу, что он бегает без поводка, сообщу в полицию. И я буду на вас жаловаться. А в этот момент Брутус решил перейти в наступление. Он заметил двух ни в чем не повинных игроков в гольф и бросился к ним, волоча за собой хозяйку. «Никогда еще меня так не оскорбляли», — бросила она через плечо. «Я вам этого не забуду». Люси сидела на мокрой колючей траве с Горацио на руках и прижимала его голову к груди. Молодой человек опустился на колени рядом с ней. Она увидела, что он совсем юный, с обветренным лицом и голубыми глазами. У него были короткие светлые волосы, В левом ухе красовалась золотая серьга. «Ты в порядке?» — спросил он. Люси разразилась слезами. «Да, но горацу. «Сейчас посмотрим». Он осторожно взял у нее собаку, ощупал ее и погладил, нашептывая что-то успокаивающее. «Думаю, что все обойдется. У него неглубокие раны и кровоподтеки». «Он ведь только лаял!» — Люси всхлипнула. «Он всегда лает, такой глупенький. Я думала, этот пес его загрызет. Успокойся, все уже позади. Люси не могла найти платок и вытерла нос тыльной стороной руки. «Эта собака не моя, а Элфреды. Мы пришли сюда погулять». «Откуда?» «Из Кригана». «Я отвезу вас туда на тракторе. Могу доехать до здания клуба. Оттуда дойдете?» «Думаю, да». «Пошли». Он помог ей встать на ноги, потом наклонился, поднял Горацио и отнес его к трактору, который стоял с открытыми дверцами и работающим двигателем. Люси вскарабкалась в кабину, здесь было только одно сиденье, и она сдвинулась к самому его краю. Горацио посадили к ней в ноги, и он тяжело привалился к ее коленям. Молодой человек запрыгнул в кабину, сел рядом с Люси и включил передачу. Кренясь на ухабах, с тележкой дребезжащей позади, Они двинулись вперед. Люси перестала плакать. «Как ты думаешь, горацию поправится?» — неуверенно спросила она. «Когда придете домой, сделай ему ванну с дезинфицирующим составом. Потом надо проверить раны. Если они окажутся глубокие, возможно, придется наложить швы. Тогда надо будет пойти к ветеринару. Думаю, он пару дней поболеет. Я чувствую себя ужасно виноватой. Надо было лучше за ним смотреть» ничего не могла поделать. По-моему, эта женщина просто спятила. Если еще раз увижу проклятого пса, пристрелю его. Его зовут Брутус. Брутус — животное. Примечание редакции. Английское слово. Действительно, злобная тварь. Люси поймала себя на том, что улыбается. «Большое спасибо за помощь», — сказала она. «Ты живешь в усадьбе, да? У Оскара Бланделла? А ты с ним знаком?» а, «Я нет. Мой отец знаком. Отца зовут Питер Кеннеди, он священник. А я Рори. Меня зовут Люси Уэсли. Красивое имя. А по-моему, ужасное. Какое-то надуманное». Ей было уютно сидеть в кабине трактора, высоко над землей, вместе с этим отважным и добрым парнем. Касаться плечом его сильной руки — Чувствовать, как пахнет машинным маслом от его грубой куртки. Ощущать тепло непривычной близости. Но что ты, бывает и почище. Мою младшую сестру зовут Клодек. Ей тоже не нравится ее имя. Ей хочется, чтобы ее звали Трейси Шарлин». На этот раз Люси даже засмеялась. «Мог я вчера видеть тебя в церкви?» — спросил он. «Да, но я тебя не видела. Там было так много народу». Мне хотелось посмотреть фонари, которые зажигают под куполом. Очень красиво. Со мной была Элфрида, а Кэрри, это моя тетя, тоже должна была пойти, но простудилась и осталась дома. Сегодня утром приходил доктор, сказал, что она должна лежать. Ничего страшного, просто ей надо отдохнуть. Если бы со мной была Кэрри, этой драки не случилось бы. Нет ничего хуже собачьей драки. И ничем их не остановишь. Люся немного успокоилась. «Ты работаешь в гольф-клубе?» «Сейчас, да, у меня свободный год. В июле я закончил школу, а в будущем году начну учебу в Даромском университете. Я работал все лето, приносил американцам клюшки и мячи. Очень прибыльное занятие, но теперь все разъехались, и я помогаю главному смотрителю. «А потом чем собираешься заняться?» «Хочу поехать в Непал. Мог бы там работать, преподавать в школе». Люси была поражена. «Что ты будешь преподавать?» «Наверное, чтение и правописание. Маленьким детям. И арифметику, и футбол». Она задумалась. «А меня страшит свободный год. Сколько тебе лет?» «Четырнадцать. У тебя еще достаточно времени. Можно что-нибудь придумать». «Понимаешь, я не хочу ехать в незнакомое место, быть совсем одной. Боишься?» Но знаешь. Ну, крокодилы, мятежники...» Рори усмехнулся, насмотрелась телевизора. «Наверное, просто останусь дома». «А где ты живешь?» «В Лондоне. И там ходишь в школу?» «Да, без пансиона. А сюда приехала на Рождество». «Да, с Керри. А живу с мамой и бабушкой. Мама на Рождество едет в Америку, сегодня улетает, а бабушка в Борнмут. Поэтому мы здесь. А отец?» «Они с мамой в разводе, я его редко вижу». «Тяжело тебе». Люси пожала плечами. «Нормально. Мама сказала, чтобы я отнес вам мой старый телевизор. «Да, это было бы здорово, но вообще-то я прекрасно обхожусь без телевизора. Я все-таки принесу». Они немного помолчали. Трактор громыхал по ухабистой дороге. «Надеюсь, вы все придете завтра вечером к нам на коктейль? А в семь часов у нас в школе будут танцы. Мы с Клодок пойдем. Хочешь пойти с нами?» Люси охватила беспокойство. Она ненавидела танцы и всегда путала право и лево. Ей случалось ходить на вечеринки, но на танцы никогда. Да и на вечеринках она обычно робела. «Не знаю», — сказала она. «А почему бы не пойти? Мы будем танцевать рил, это очень весело». Рил — быстрый шотландский танец, примечание редакции. «Рил? Я не умею его танцевать. Ну вот как раз и научишься» люси все еще сомневалась но рори улыбнулся ей дружелюбно и ободряюще и она к собственному удивлению вдруг сказала хорошо да спасибо мне я должна надеть вечернее платье ну что ты джинсы и свитер между тем угрожающая темнота в небе все нарастало и вот упали первые крупные хлопья а потом со свинцово черного неба повалил густой снег Он ложился на капот трактора, покрывал ветровое стекло. Рори включил стеклоочистители. Ну вот началось. С севера шли черные тучи. Сегодня утром я слышал прогноз погоды. Сказали, что надвигается сильный снегопад. Значит, будет снежное Рождество. Ты этого хочешь? Я еще никогда не видела такого. На санках кататься хорошо. Но дорожным рабочим и службе снегоочистки здорово достанется. Поездка подходила к концу. Трактор уже полз вверх по склону, ведущему к зданию гольф-клуба. Рори свернул к автомобильной стоянке, заглушил двигатель, открыл дверцу и вылез из кабины. Доберешься отсюда сама. Снег падал ему на волосы, на плечи его теплой спортивной куртки. Люси тоже выбралась из кабины. Рори вытащил Горацио и поставил его на снег. Пес встряхнулся и даже заверял своим пушистым хвостом. Снежинки неслись и кружились в воздухе, подморозило. Под ногами скрипел снег. Люси смахнула упавшую ей на нос снежинку, вынула из кармана поводок, и Рори прикрепил его к ошейнику. Ну вот, улыбнулся он, пока. Огромное тебе спасибо. Увидимся завтра вечером. Да. Люси стала спускаться с холма, а снег все падал и падал. Горацио бодро ковылял рядом с ней. Сначала ему надо сделать ванну с дезинфицирующим составом, как сказал Рори, а затем, вероятно, придется пойти к ветеринару. Люси надеялась, что Элфрида не рассердится на нее, поймет, что Люси совсем не виновата. Она слышала, как позади нее трактор тронулся с места и обернулась, чтобы помахать Рори, но валил такой густой снег, что ничего не было видно. Люси едва передвигала ноги, она была совершенно разбита. Этот день она запомнит навсегда. Долгая-долгая прогулка, потом ужасная собачья драка, потом поездка на тракторе, снегопад, а еще приглашение на танцы. Скорее бы добраться до дома и рассказать обо всем Оскару и Элфриде.